Глава 26. Они оделись на пляже, Дэвид взял сумку с купальными принадлежностями, и они вскарабкались по крутой тропинке вверх к сосновому лесу, туда, где оставили старенький автомобиль. Дэвид сел за руль, и к наступлению ранних вечерних сумерек они вернулись в гостиницу. В машине Кэтрин сидела спокойно, и прохожему могло показаться, что они просто возвращаются после полуденного купания с одного из диких пляжей. Когда они оставили машину на подъездной аллее, боевых кораблей уже не было видно, и море за кронами сосен было синее и тихое. Вечер был хороший, свежий, как утро. Они вошли в гостиницу. Дэвид занёс сумку с вещами в кладовую и бросил её там. "Дай мне вещи", сказала Кэтрин. "Их надо просушить". "Извини", сказал Дэвид. Он повернулся, вышел из кладовой и прошёл в дальнюю комнату, где работал. Войдя в комнату, он открыл чемодан с рукописями. Стопка тетрадей с рассказами исчезла. Вместе с ними исчезли четыре пухлых конверта с газетными вырезками, присланные из банка. Тетради с зарисовками об их путешествии были в целости и сохранности. Он закрыл и запер чемодан, перерыл все ящики в шкафу, перетряхнул всё в комнате. Он не верил, что рассказы могли исчезнуть. Он не мог поверить, что она способна уничтожить их. На пляже он вдруг подумал: что она могла бы это сделать. Но мысль показалась невероятной, и он сам себе не поверил. Он был спокоен, осмотрителен и сдержан, каким его учили быть в случае опасности, чрезвычайных обстоятельств или катастрофы. Но трудно было предположить, что такое могло произойти. Он всё ещё надеялся, что это просто страшная шутка. С замершим похолодевшим сердцем он снова открыл чемодан, перерыл его, запер и ещё раз обыскал комнату. Не было ни опасности, ни чрезвычайных обстоятельств. Произошла катастрофа. Нет, не может быть. Наверное, она просто спрятала бумаги где-нибудь в кладовой, в спальне, Еле умориты в комнате. Не могла же она на самом деле всё уничтожить. Он этого не заслужил. Он всё ещё не верил в случившееся, но одна мысль об этом вызвала приступ тошноты. Он вышел из комнаты и запер дверь. Девушки сидели в баре. Марита едва взглянув на него, сразу поняла, что произошло. Кэтрин, не поворачиваясь, следила за ним в зеркало. Где ты их спрятала? спросил Дэвид. Она отвернулась от зеркала и посмотрела на него. Не скажу, ответила она. Я о них позаботилась. Лучше скажи, сказал Дэвид. Они очень нужны мне. Нет, не нужны, сказала она. Никчёмные были рассказики, я их терпеть не могла. Ну а тот про Кибо? спросил Дэвид. Ты ведь полюбила Кибо? Неужели не помнишь? Он тоже должен был погибнуть. Я хотела вырвать рассказ про Кибо, но не нашла его. Впрочем, какая разница? Ты же сказал, что он умер. Дэвид видел, как Марита посмотрела на Кэтрин, отвернулась и снова посмотрела на неё. Где ты их сожгла? И тебе я ничего не скажу, сказала Кэтрин. Ты с ним заодно. Ты сожгла их вместе с вырезками, спросил Дэвид. Не скажу. Ты говоришь со мной точно полицейский или учитель в школе? Скажи, дьяволёнок, я только хочу знать. Я за них заплатила, сказала Кэтрин. Благодаря моим деньгам ты мог писать. Знаю, сказал Дэвид. Это было очень великодушно с твоей стороны. Где ты сожгла их, дьявол? Я ничего ей не скажу. Хорошо, скажи только мне. Пусть она уйдёт. Мне действительно лучше уйти, сказала Марита. А вот и хорошо, сказала Кэтрин. Ты здесь ни причём, наследница. Девица села на высокий табурет напротив Кэтрин. Она следила в зеркало, пока Марита не вышла. "Где ты сожгла их?" повторил Дэвид. "Теперь можешь сказать". "Она бы не поняла", сказала Кэтрин. "Потому я попросила её уйти". "Знаю", сказал Дэвид. "Где ты их сожгла?" "В железном ящике с дырочками, в котором мадам сжигает мусор", сказала Кэтрин. Всё сгорело? Да. Я подлила немного керосина из бидона, который взяла в сарае. Вспыхнуло высокое пламя, и всё сгорело. Я сделала это ради тебя, Дэвид. Ради всех нас. Не сомневайся, сказал Дэвид. Значит, всё сгорело. О да, можно пойти взглянуть, если хочешь. Но нет нужды. Бумага прогорела до золы, и я перемешал её палкой. Пойду посмотрю, сказал Дэвид. Но ты вернёшься? спросила Кэтрин. Конечно. Она сожгла их в ящике для мусора, сделанном из старой цилиндрической канистры для бензина, продырявленной в нескольких местах. Зал у она перемешала ручкой от метлы. которые и раньше пользовались для этой цели. Бедонский росином действительно стоял в каменном сарае. В ящике Дэвид нашёл несколько обуглившихся кусочков знакомой зелёной обложки от тетрадей, клочки обгоревших газетных вырезок и два почерневших куска розовой бумаги, оставшихся от бланка службы по рассылке вырезок Ромейке. На одном из них он мог разобрать строчку Providence, Rhode Island. Залучательно перемешали, но если бы у него хватило терпения внимательно перебрать обгоревшие тетради, то наверняка нашлись бы ещё уцелевшие клочки. Он разорвал на мелкие кусочки розовую бумажку с надписью Providence, Rhode Island и бросил их назад в железный ящик, который поставил вертикально на землю. Дэвид подумал, что никогда не был в Providence, Rhode Island. Он поставил палку на место в каменный сарай, где стоял и его гоночный велосипед, которому надо было бы подкачать шины. Прошёл через пустую кухню и вернулся в бар к Кэтрин. "Убедился, что всё так, как я сказала?" спросила Кэтрин. "Да", сказал Дэвид. Он облокотился на стойку. Наверное, достаточно было сжечь только газетные вырезки, сказала Кэтрин. Но я решила уничтожить всё под чистоту. Да, ты постаралась, сказал Дэвид. Теперь ты можешь спокойно работать над повестью о нашем путешествии, и тебе ничто не помешает. Конечно, сказал Дэвид. Хорошо, что ты рассуждаешь здраво, сказала Кэтрин. Ты даже не представляешь себе, какие они были плохие. Я должна была доказать тебе. Разве нельзя было сохранить хотя бы рассказ про Кибо? Он же тебе нравился. И я же сказала, что пыталась найти рассказ. Но если хочешь написать заново, я могу повторить его слово в слово. Любопытно получится. Действительно любопытно. Увидишь, могу пересказать тебе его прямо сейчас. Начнём, если хочешь. Нет, сказал Дэвид, не сейчас. Может быть, ты его запишешь? На бумаге у меня ничего не получается, ты же знаешь. А пересказать могу в любой момент. Ведь другие рассказы тебе ни к чему, они были совсем никудышные. Всё-таки зачем ты это сделала? Чтобы помочь тебе, ты поедешь в Африку и напишешь всё заново. Теперь ты стал взрослым и сумеешь во всём разобраться. Природа не могла сильно измениться. Впрочем, лучше бы ты написал что-нибудь об Испании. Ты говорил, что природа там напоминает Африку. Но зато в Испании говорят на нормальном языке. Девид налил себе виски, отыскал бутылку минеральной воды и долил немного в стакан. Он вспомнил тот день и то место в долине по дороге в Ле-Гро-дю-Руа, когда они набрали в бутылки такой же минеральной воды и как. "Давай не будем говорить о писательстве", сказал он Кэтрин. "Но я хочу", сказала Кэтрин. только о настоящей нужной работе у тебя так хорошо получалось пока ты не начал писать эти рассказы отвратительнее всего было читать о грязи о мухах о жестокости и зверствах ты похоже просто погряс в них а эта ужасная сцена бойни в кратере и бессердечие его отца можно сейчас не говорить об этом спросил девид Нет. Я буду говорить, сказала Кэтрин. Я хочу, чтобы ты понял, почему я должна была их сжечь. Напиши всё, что хочешь сказать, сказал Дэвид. Я бы предпочёл тебя не слышать. На бумаге у меня ничего не получится, Дэвид. Получится. Нет. Но я могу пересказать их кому-нибудь, кто сможет записать, сказала Кэтрин. Если бы ты относился ко мне получше, ты бы сам записал. Если бы ты любил меня, то был бы рад помочь. У меня только одно желание убить тебя, сказал Дэвид. И я не делаю этого только потому, что ты сумасшедшая. Ты не смеешь так говорить со мной, Дэвид. Неужели? Нет, не смеешь. Не смеешь, слышишь? Слышу. Тогда запомни, ты не смеешь говорить мне такое, не смеешь говорить такие гадости. Слышу, слышу, сказал Дэвид. Не смеешь, я не потерплю. Я разведусь с тобой. Будут только рад. Тогда я останусь и не дам тебе развода. Тоже неплохо. Я сделаю с тобой всё, что захочу. Уже сделала. Я убью тебя. Наплевать, сказал Дэвид. Даже в такую минуту ты не способен выражаться как джентльмен. Интересно, что сказал бы джентльмен в такую минуту? Что он сожалеет. Ладно, сказал Дэвид. Я сожалею. Я сожалею, что встретил тебя. Я сожалею, что женился на тебе. Я тоже. Заткнись, будь добра. Расскажи это кому-нибудь другому, кто сможет изложить всё на бумаге. Я сожалею, что твоя мать встретила твоего отца, и они зачали тебя. Я сожалею, что ты родилась и выросла. Я сожалею обо всём, что мы делали вместе, и плохом, и хорошем. Неправда. Ладно, сказал он, заткнусь я. Я не собираюсь произносить речей. Тебе просто жаль самого себя. Возможно, сказал Дэвид. На чёрт возьми, дьевалёнок? Зачем тебе понадобилось их сжигать? Мои рассказы. Я должна была, Дэвид сказала она. Жаль, если ты не понимаешь. На самом деле он всё понял ещё раньше. И его вопрос теперь это было ясно, был чисто риторическим. Он не любил пустых фраз, не доверял фразёрам, и ему стало стыдно за свою слабость. Он неторопливо пил виски с содовой, думая о том, как ошибаемся мы, считая, что поняв можно всё простить. И постарался внутренне собраться, как в былые времена, когда вместе с механиком и капитан-армусом проверял перед вылетом самолёт, его мотор и вооружение. Тогда в этом не было необходимости, потому что они и так превосходно делали своё дело. Но для него это был способ не думать о предстоящем. И как не сентиментально это звучит, хоть как-то утешало. Сейчас это было необходимо, потому что он искренне был готов убить Кэтрин, Ему было стыдно за последовавшую за этими словами тираду. Но всё сказанное было правдой. И теперь нужно было взять себя в руки на случай, если он вдруг начнёт терять контроль над собой. Он налил ещё виски, добавил минеральной воды и стал смотреть, как поднимаются и лопаются крошечные пузырьки воздуха. Что бы её черти взяли, подумал он, но вслух сказал: Извини, я погорячился. Конечно же, я понимаю. Очень рада, Дэвид, сказала она. Утром я уезжаю. Далеко? Вандай, оттуда в Париж, чтобы найти художников для книги. Вот как? Да, по-моему, надо ехать. Мы и так потеряли много времени. А сегодня мне столько удалось сделать, что не хочется сбавлять темп. Как ты поедешь? На бугатти? Не стоит ехать одной. Но я хочу. Не стоит, Дива Алёнок, поверь мне, я не отпущу тебя. А поездом можно? Есть поезд прямо до Байонна. А там или в Биорице я могу взять на прокат машину. Давай поговорим об этом утром. Но я хочу сейчас. Тебе не следует ехать дьяволёнок. Я поеду, сказала она, и ты меня не остановишь. Я только думаю о том, как тебе лучше добраться. Нет, неправда. Ты не хочешь, чтобы я ехала. Если подождёшь немного, мы можем поехать вместе. Я не хочу ехать вместе. Я хочу поехать завтра на машине. Если ты против, я поеду поездом. Ты не можешь помешать мне уехать на поезде. Я уже достаточно взрослая. А быть твоей женой ещё не значит быть твоей рабой или твоей собственностью. Я еду, и ты меня не остановишь. Ты вернёшься? Думаю, да. Понятно. Ничего тебе непонятно. На это не важно. План очень разумный и правильный. Из него уже ничего не выбросишь в мусорную корзину, подсказал Дэвид, но тут же вспомнил о самообладании и сделал глоток виски. Хочешь в Париже посоветоваться со своими адвокатами? спросил он. Если понадобится, Обычно я с ними советуюсь. Раз у тебя нет адвокатов, это ещё не значит, что другим возбраняется их иметь. Или ты хочешь обратиться к моим? Нет, сказал Дэвид. К чёрту твоих адвокатов. А как у тебя с деньгами? С деньгами всё в порядке. Нет, правда, Дэвид. Расказы должно быть немало стоили. Мне это не давало покоя. Но я свои обязательства помню. Я всё выясню и сделаю что положено. Что что? Сделаю всё, что положено. И что же положено? Я оценю их стоимость и перечислю на твой счёт в два раза больше. Вот это щедрость, сказал Дэвид. Ты всегда была бессребреницей. Я хочу быть справедливой, Дэвид. И рассказы, возможно, стоят намного больше, чем их могут оценить. И кто же назначит цену? Найдётся кто-нибудь. Есть же люди, знающие цену всему. Кто же? Ну не знаю, Дэвид. Наверное, такие, как редактор журнала Atlantic Monthly или Harper's или Nouvelle Revue Française. Пойду-ка пройдусь немного, сказал Дэвид. С тобой всё в порядке. Всё, если не считать того, что меня гложет вина за причинённое тебе зло, и я должна это как-то компенсировать, сказала Кэтрин. Мне надо в Париж ещё и поэтому не хотелось говорить тебе. Не будем считаться, сказал Дэвид. Итак, ты хочешь поехать поездом? Нет, я хочу ехать на машине. Ладно, поезжай на Bugatti. Только будь осторожна и на горной дороге не гони. Я поведу машину так, как ты учил меня. Буду думать, что ты рядом, и стану болтать с тобой, рассказывать разные истории. И ещё фантазировать о том, как я спасла тебе жизнь. Это моя любимая тема. Рядом с тобой дорога покажется мне короче и легче, а скорость не такой большой. Я чудесно доеду. Хорошо, сказал Дэвид. Не бери в голову. Если не сумеешь выехать рано утром, заночуй в Ниме. В отеле Император нас ещё не забыли. Я думала доехать до Каркассона. Нет, дивалёнок, лучше не надо. А вдруг я встану пораньше и доберусь до Каркассона? Я поеду через Арль и Монпелье. И не стану терять время на остановку в ними. Если выедешь поздно, остановись в ними. Ребячество какое-то, сказала она. Я поеду с тобой, сказал он. Нет, пожалуйста. Мне важно справиться самой. Это действительно так? Мне не зачем тебя обманывать. Пусть так, сказал он, но я должен ехать. Ну, пожалуйста, не надо. Не бойся за меня. Я поведу машину осторожно и прекрасно доберусь без остановок. Нельзя, дявалёнок. Сейчас рано темнеет. Не волнуйся. Ты прелесть, что отпускаешь меня. Ты мне всё позволял. И ты простишь меня, если я сделаю что-нибудь не так? Я буду очень тосковать по тебе. Я уже тоскую. В следующий раз поедем вместе. У тебя сегодня был трудный день, сказал Дэвид. Ты устала. Разреши мне хотя бы проверить твою бугатти. Я проеду до города и обратно. Проходя мимо двери в комнату Мариты, он остановился и сказал: Хочешь покататься? Да, ответила она. Тогда пошли.